Придавать чрезмерную ценность мнению других — это всеобщий предрассудок. Коренится ли он в нашей природе или возник как следствие общественной жизни и цивилизации, во всяком случае он оказывает на всю нашу деятельность чрезмерное и гибельное для нашего счастья влияние. Влияние это сказывается во всем, начиная с боязливого рабского трепета перед тем, что скажут, и кончая Вергилием, вонзающим кинжал в сердце дочери. Эта же сила заставляет ради посмертной славы жертвовать спокойствием, богатством, здоровьем, даже жизнью. Предрассудок — это чрезвычайно удобное орудие для того, кто призван повелевать или управлять людьми. Поэтому во всех отраслях искусства, дрессировки людей, первое место отведено наставлению о необходимости поддерживать и развивать в себе чувство чести. Но с точки зрения интересующего нас личного счастья, дело обстоит иначе. Следует, наоборот, отговаривать людей от чрезмерного уважения к мнению других. Если все же, как это наблюдается повседневно, большинство людей придает высшую ценность именно чужому мнению, и поэтому заботиться о нем больше, чем о том, что, происходя в их собственном сознании, существует непосредственно для них, Если, вопреки естественному порядку, чужое мнение кажется им реальной, а настоящая их жизнь – идеальной стороной их бытия, если они возводят в самоцель нечто второстепенное и производное, и их образ в чужом представлении ближе для них, чем само их существо, то столь высокая оценка того, что непосредственно для них не существует, составляет глупость, называемую тщеславием ванитас, термин, указывающий на пустоту и бессодержательность подобных стремлений. Отсюда понятно, почему заблуждение, это так же, как и скупость, ведет к тому, что цель забывается, и ее место занимают средства. За средствами забывается цель. Высокая ценность, приписываемая чужому мнению и постоянной нашей заботы о нем, настолько приступают, по общему правилу, границы целесообразности, что принимают характер мании, мании всеобщей и, пожалуй, врожденной. Во всей нашей деятельности мы справляемся прежде всего с чужим мнением. При точном исследовании мы убедимся, что почти половина всех когда-либо испытанных огорчений и тревог — вытекают из заботы о его удовлетворении. Забота эта составляет подоплеку так легко оскорбляющегося, ввиду болезненной чувствительности самолюбия, всех наших претензий, всякого числа суетности и роскоши. Без этой заботы, без этого безумия не было бы и одной десятой той роскоши, какая есть сейчас». На этой заботе покоится всякая гордость, щепетильность. Любой пуанденэр в самых различных видах и сферах, и сколько жертв приносится ей в угоду. Она проявляется еще в ребенке, растет с годами, и сильнее всего становится в старости, когда по исчезновении способности к чувственным наслаждениям, тщеславию и высокомерию предстоит делиться властью лишь со скупостью. Черта эта речь всего обозначается у французов, у коих она принимает характер эпидемии и выливается в пошлейшее честолюбие, в смешную карикатурную национальную гордость и в бесстыднейшее хвостовство. Но в этом случае тщеславие подкопала само себя, превратив себя в посмешище других наций, а громкое имя лягран Гран Насьон» в насмешливую кличку.